Я вижу вам все несущественно, сказал Виктор. Весь город против вас несущественно. Вас отдают под суд несущественно. Сан инспектор Павар раздражен вашим поведением, несущественно. Модный писатель Баневт тоже раздражен и готовит гневное перо, опять же, несущественно. Может быть, генерал Пферт это псевдоним господина президента?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 «Пропуск есть?» — спросил Голем. «Пропуск? Вот Павара вы тоже не пускаете?» И он на глазах превратился в демофоба. «Да, Павару здесь не везет», — сказал Голем. «Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинает».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 Доверительно шепнул Голем: "Зачем, генералу, вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть липрозорий, а в липрозории какой-то голем макрицы катит. Ну, и ладно". Странный генерал, задумчиво сказал Виктор: "Генерал от липрозория. Между прочим, с макрицами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я